Больше ничего не желаете, говорит первая жена и удаляется. На тарелке печенье, как с детского праздника, белое, фигурное, полумесяцы и звёздочки, сверху серебристая дрожжей, цветные и цукаты, жирное такое печенье. "Мои грехи", говорит Джозеф. У него грустный голос, но я поднимаю глаза и вижу, что он улыбается. Он что, шутит? Я снова смотрю на тарелку. На миг я впадаю в панику. Я же не это заказывала, это слишком меня старшит. Вернуть, но ну, я знаю, что это невозможно. И тут я вспоминаю, что Джозеф умер. Тарелка растёт и надвигается, и нет уже никакого стола, и вокруг нас чёрный космос. Тысячи полумесяцев и тысячи звёздочек. Я протягиваю руку, и звёзды вспыхивают.